Два мертвых тела были похоронены без изысков. Мы положили их под кирпичной стеной дома, державшейся на честном слове, и обрушили ее вниз. «Сразу и могила, и надгробие», — заметил Шерстяной, отряхивая ладони от красной пыли. «Ну что, теперь пошли искать того слепого Шама». Я покачал головой. «Нет, это только мое дело». «Как так?» — возмутился Колян. «Мы тебе помогать сбежать? А теперь это только твое дело?» «Теперь да» жестко сказал я. «По моей вине только что погибли еще два близких мне человека, и я не могу себе позволить, чтобы этот счет пополнился еще и вашими жизнями». «Человека, ага», — буркнул Шерстяной. «Походу, ты так ни хрена и не понял из того, что я тебе говорил. К тому же, я и так мертвый, так что...» «Так что разговор окончен», — перебил я его. «Я иду один». «Ну, зашибись», — растерянно проговорил Шерстяной. «А нам тогда куда? В Кремль нельзя теперь». «Дружинники нас на части порвут за твой побег». «Я не просил меня спасать», — сказал я. Повернулся и пошел в сторону позиции Нео. «Так лучше. Пусть сейчас Шерстяной и Колян смертельно обидятся на меня, но, по крайней мере, мне не придется потом упрекать себя, что они погибли, помогая мне». Звука шагов за своей спиной я не услышал. «Ну и отлично. Значит, и правда обиделись. Простите меня, старые друзья» но иначе у меня бы не получилось заставить вас остаться. Лучше пусть мы расстанемся врагами, так как уже проверено, мои враги живут намного дольше, чем мои друзья». На душе было мерзко и тоскливо. Но я держался, потому что теперь у меня появились еще две причины найти слепого Шама. Я не задумывался над тем, с какой то радостью он бросится решать мою проблему, прекрасно понимая, что если начать размышлять, лучше вообще не браться за это безнадежное дело. Но другого выхода у меня не было. А после того, как я своими руками убил Марию и Данилу, тем более. Искать позиции Нео не пришлось. Отойди от Кремля чуть меньше, чем на километр, и вот они, новые люди, с ракетными установками Шайнов возятся, наводя их на красные стены. Мне как раз такой расчет попался. Один Нео, явно прокачанный в поле смерти, гора мышц и самомнение. В его подчинении два непрокаченных соплеменника. Тоже здоровые, но явно помельче начальника. И пленный Шайн в драной и местами окровавленной восточной одежде, который, собственно, и работал, собирая установку. обезьяна люди лишь осуществляли руководство. Габаритный начальник отвешивал подзатыльники подчиненным, а те переадресовывали их пленному. Ничего нового. Знакомая схема, широко применяемая в любом из миров. Когда я вышел из рассветного тумана, один и с виду вроде как без оружия, Вся четверка, включая пленного, знатно прифигела. Правда, ненадолго. «Смертью ищешь, Хома!» — поинтересовался Супер Нео, взвешивая в лапах тяжелый мясницкий топор. «Слепого шама ищу!» — в тон ему ответил я. «Трое обезьян людей заржали, даже забитый пленник» — робко улыбнулся. «Ну так это все равно, что смерть искать!» — хохотнул один из Нео, за что немедленно получил от шефа существенную затрещину, отчего чудом удержался на ногах тут я говорю ты делаешь рявкнул супернео и переведя глаза на меня добавил сюда иди ну допустим ради великой цели я готов пропустить мимо уши приказной тон и даже выполнить команду однако внутри меня уже начал вибрировать маленький моторчик раскручивая витки зарождающейся ярости и приглушить его можно было лишь одним способом мысленно прокручивая в голове словно мантру не бесись он нужен тебе не для того ты шел сюда чтобы махаться с обезьянами. «Спокойно, снайпер, он тебе нужен!» Я подошел и встал в трех шагах от Нео. «Ближе!» — прорычал он. «Это было уже слишком!» «Тебе надо, ты подходи ближе!» — ответил я, чувствуя, как бритва рвется из моей руки наружу. Супер-Нео и подошел. Сделал широкий шаг, одновременно занося топор над головой, и в ту же секунду опустил на то место, где я только что стоял. Я был готов к подобному развитию событий и среагировал вовремя. Не сделал я этого, удар тяжеленного топора рассек бы меня точно пополам. Но не вышло. Убивать противника в мои планы не входило, поэтому я не воспользовался бритвой, которая против моей воли прыгнула ко мне в руку. Видать, решила, что я с ума сошел, раз не отдаю ей приказ о боевой готовности или, как минимум, просто забыл о ней. Давно известно, чем габаритнее боец И медленнее он движется. Надо отметить, для своей массы обезьян был достаточно резв. Но недостаточно для того, чтобы я не успел уйти в сторону. Топор врезался в растрескавшийся асфальт. Супернео, не ожидавший подобного, по инерции качнулся вперед, и тут я со всей силы ударил с ноги под набедренную повязку мутанта. Хорошо вышло, там аж чавкнуло, будто я пару крупных помидоров берцем разбил. Супернео замер, слегка присев и держась за рукоять топора, застрявшего в прорубленном асфальте. Глаза мутанта стремительно наливались кровью и также быстро вылезали из орбит. Интересно, у таких габаритных Нео реакция на экстремальную боль какого типа? Бей из последних сил или беги со всех ног? Проверять это не хотелось, поэтому я быстро сделал два шага вперед и резко ударил мута локтем сначала в нос, а едва башка от удара вверх в открывшееся горло. А когда Нео начало седать вниз, для верности добавил между глаз рукоятью бритвы. Такой череп стальной зуб Skullcrusher, конечно, не пробьет, но ощущений добавит однозначно. Супер Нео упал на спину, левая нога его задергалась. Нокаут. Экстремально случайный. Если б не самонадеянность мутанта, мне бы точно крышка. А тут просто повезло. Двое других Нео и пленный Шайн на происходящее смотрели в легком офигении. У обезьянов пасти пооткрывались, а пленник аж на колени упал на всякий случай. Мало ли, вдруг я сейчас и остальных мочить начну. Но он ошибся. Мне нужно было не это. Повторяю, сказал я. Мне нужно к слепому шаму. А ты это... снар, однако, поинтересовался один из Нео, косясь на мою бритву. Однако я... Да к чего ж ты сразу не сказать, хмуро произнес второй мутант. Мы б тогда того и этого с уважением... «Ага. Что такое уважение Нео, я совсем недавно на себе испытал. Эти лохматые уважают только силу, и подойди я к ним со «здрасти, я тот самый Снар», было бы то же самое. Потому что если ты тот самый легендарный персонаж, которым детеныши пугают, сначала докажи, что ты это он. Потом и разговор будет». Походу, я доказал. Никто больше ни в чем не сомневался, поглядывали с опаской на светящийся клинок бритвы. Теперь настало время переговоров. «У меня для слепого Шама важная информация», — сказал я, — «и мне нужно с ним увидеться». «Ну так это... мы тогда проводить, однако», — сказал один Нео. «Ага, проводить того и этого», — подтвердил второй. «Не, не вариант. У них скоро офигения пройдет, и начнутся мысли типа... «А ведь если мы такому известному Хома того и этого башку свернем, например, то будем герои, однако». «Один держит, чтоб он руками, ногами и своим ножом не махал, другой сворачивает. Хороший план, однако, того и этого». «Двое не нужны», — возразил я. Иткнув пальцем в того Нео, что выглядел более хилым, сказал. «Ты проводишь». «А кореш твой пусть вашего начальника реанимирует». «Чего с горхом делать того и этого?» — поинтересовался Нео, удивленно задрав кверху лохматые брови. «Того и этого тоже можно», — кивнул я. «Только не переусердствуй». «Ну все, двинули». Хилый Нео тяжко вздохнул, но перечить не посмел. И мы пошли, оставив второго Нео чесать в затылке и соображать, что же ему все-таки делать с начальником, который до сих пор не пришел в себя.